63. Прижатый к уху трубки раздался троекратный звонок, сигнал голосовой почты. В раздражении звонящий дал отбой и набрал номер заново. На сей раз характер звонка был другим. «Дзынь! Дзынь! Дзынь! Вы спятили?» — прошипели на другом конце. «Это мой рабочий номер». — Ты не ответил на мой звонок на сотовый, — сказал человек с наждачным голосом. — Больше так не делай. — Зачем вы так? Вы сами с гудини говорили, чтобы я не глупил. Я и не глуплю. Или вы хотите, чтобы я болтал с вами на глазах у половины довера? По системе автоматических объявлений что-то сообщили. В зале ожидания, уткнувшись носами в телефоны, забегали люди. Сцена напомнила звонящему, насколько его бесил интернет. — Где вы, кстати говоря? Похоже на аэропорт, — спросили на другом конце. — Ты обещал держать меня в курсе, — огрызнулся человек с наждачным голосом. Седые волосы дымчатого оттенка, нижнюю губу рассекал и спускался по подбородку мясистый белый шрам. Звонящий старался держаться к людям спиной, чтобы не афишировать примету. — Я должен знать, где находится Зиг. — В том-то и дело. Его нет на месте уже несколько часов. — Тебе разжевать? — Гудини мертв. Зиг с Нолой скрылись. Перестрелку ты проворонил. Мы послали чистильщиков, но каша заварилась еще та. — И не говорите. Помните, как вы обещали позаботиться о своем приятеле-фокуснике Цезаре? Старика наказался крепче, чем вы думали. Он жив? Насторожился Наждак. Уже нет, но кто-то же набрал 911. Здесь все думают, это мог сделать только наш дружок Зиг. Цезарь о вас что-нибудь знал? Человек с наждачным голосом промолчал. Объявляется посадка на платформе 29 сообщили динамики под потолком. Небольшая стайка пассажиров устремилась к выходу на посадку. Человек с наждачным голосом не сдвинулся с места. Сжимая телефон, он держался к толпе спиной. — А, железнодорожный вокзал! Что, летать самолетами разонравилось? Напарник был смекалист, звонящий его даже зауважал. — Сделай то, о чем тебя просили! — проворчал он. — Я знаю, это непросто, но если ты не поможешь, то всем... Меня не нужно предупреждать о чертовых последствиях, хорошо? Уже делаю. Я сам перезвоню. Человек с наждачным голосом молча дал отбой и направился к поезду. Он выбрал тихий вагон, потому что бог-свидетель его достало жлобье, голдящее по телефону, не щадя чужих ушей. Когда он, наконец, выбрал себе место, телефон зажужжал, сообщая о получении смски. Шесть слов. Замечен в Мэриленде в аптеке CVS. Белый шрам на губе искривила легкая улыбка. Несколькими касаниями пальцев он отправил новое сообщение другому абоненту. «Мы его нашли».